будто голова у него стала очень тяжелой и тянула его к земле, покачнулся на ослабевших ногах и упал ничком. Тут-то загадка его молчаливости и внезапной воздержанности разъяснилась. Рот одурманенного Мичмана открылся, оттуда выкатился гладкий розовый камень. Очевидно, проны распрятал алмаз, когда целовался с о к р о в и щ е м Вот скотина! — поразился Гарри. — Надувать своих товарищей!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 Тем своим существом я ощущал опасность. Теперь, избавившись от напарников и доставив сундук к месту, откуда его можно перемещать без посторонней помощи, Логан больше не нуждался в союзнике. 4 миллиона ведь лучше, чем два. Должно быть, Летиция почувствовала мою нервозность, потому что тихо сказала по-швабски, — Спокойно, девочка, я не дура. Пусть нападет первым, я готова. «А — А? — удивился Гарри. — Но какому-то вы заговорили языке?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 И повернулся лицом к л е т и ц и и говорил серьезно и проникновенно, не в с в о и х всегдашней манере. «А вы не заблуждаетесь на мой счет?» — спросила девочка. «Как же во мне нет вероломства, если я сегодня отравил 15 живых душ?» «Это не живые души», — махнул Гарри. и ч е р н о м а з о й вообще не в счет, они не христи. А клещ с пронырой — бессмысленное мясо. Это мы с тобой живые, а они были мумии». «Кто-кто?» «Я тоже навострил уши, н е у в е р е н ы что правильно расслышал». «Мумии — это такие люди, которые, по видимости, живы, е а на самом деле притворяются», — убежденно стал объяснять ирландец. «Я-то давно научился их различать. Есть масса примет. У мумии взгляд тусклый. Ей никогда не приходит в голову ни одной необычной мысли. Живет она только ради своего брюха. Господу богу, от этих тварей ни тепло, ни холодно. Неужто т сам не замечал, что большинство людей какие-то ненастоящие, будто ж и в у т а будто бы и нет?»